Руководители руководят Когда Дэн Розенсуэй присоединился к Чек в 2010 году, ему сказали, что до первичного размещения акций IPO осталось 6 месяцев. На самом деле, где-то через 3 месяца компании грозило банкротство, но он выправил курс и привел компанию к IPO в 2013 году, после чего акции резко упали ниже цены размещения. Дэн, измученный многолетней борьбой, начал терять надежду, но держал это при себе. Удастся ли компании достичь успеха? Правильный ли он человек, чтобы возглавлять ее? Он начал думать об уходе, но никому не говорил об этом. Затем ему позвонил Билл, который несколько лет работал с Дэном как коуч, помогая ему справляться со взлетами и падениями чек. «Дэн», — предложил он, — «давай пройдемся». «Прямо сейчас? Мне прийти к тебе?» «Нет, мы отправимся на виртуальную прогулку прямо сейчас по телефону». «О!» — подумал Дэн, посмотрев на миниатюрные копии футбольных шлемов на своем столе, а затем переведя взгляд на фонтан во дворе за окном. «Куда мы направляемся?» — спросил он. «Получать выговор», — ответил Билл. Он прочитал Дэну лекцию, почему тот должен остаться в чек. «Руководители руководят», — сказал он ему. «Ты не можешь позволить себе сомнений. Ты должен сохранять приверженность компании. Ты можешь совершать ошибки, но ты не можешь быть одной ногой здесь, а другой там, потому что если ты не полностью привержен делу, люди вокруг тебя тоже не будут погружены в него. Если ты взялся, не отступай». «Я не знаю, как он узнал, что я думаю об уходе», — вспоминает Дэн. Но он знал и был полон решимости этого не допустить. Дэн не ушел. Он остался руководить. Он сплотил свою команду, которая до сих пор существовала в первоначальном составе, и вместе они изменили положение дел и построили компанию. Всегда приятно и весело говорить о победе. Но что насчет поражения? Билл кое-что знал о поражениях. Его команда в Колумбийском университете часто проигрывала. Стартап, к которому он присоединился, G.O., прогорел, в процессе потеряв деньги инвесторов. Поражение — хороший учитель, и Билл на собственном опыте выучил, что легко сохранять лояльность компании и приверженность делу, когда все идет хорошо. И куда труднее, когда ты терпишь поражение. Но именно в этом случае, как ярко показывает история Дэна, лояльность, приверженность и порядочность приобретают еще большее значение. Когда дела из рук вон плохи, команде нужно, чтобы их лидер демонстрировал подобные качества. Однажды, еще в Колумбийском университете, после особенно тяжелого проигрыша, Билл кричал на свою команду в раздевалке. Он реально устроил им разнос. «Это была команда, которую я потерял», — сказал он позже. «И потерял именно в тот момент». Он не сплотил команду. Он не продемонстрировал им свою лояльность. Он не принял никаких решений, которые могли бы им помочь. Он просто кричал на них. Этот момент он упрятал глубоко в архивы памяти. Момент, когда он по-настоящему проиграл. Решительность также становится очень важна в трудных ситуациях, как показали последние дни Джиоу. В своей книге «Стартап» Джерри Каплан описывает поворотный момент, когда однажды днем Билл потребовал от всех старших руководителей присутствовать на срочном совещании. Компания уже долгое время еле держалась на плаву, практически без продаж, имея сильного конкурента в лице Microsoft. Билл пришел к выводу, что компания не выживет и уж тем более не станет успешной. Он предложил команде продать компанию, и после недолгого обсуждения все согласились. Причина, тем не менее, была не финансового характера. Они хотели продать компанию не для того, чтобы вернуть хоть какие-то вложенные деньги для себя или инвесторов. Они хотели сохранить работу, которую проделали. «Самое важное — сохранить проекты и компанию, защитить то, что мы построили», — сказал Билл. Он надеялся достичь этого, продав G.O. крупной корпорации, которая будет способна профинансировать проект и продолжить работу, даже если это будет означать, что он потеряет должность. В данном случае Билл сохранил верность даже не компании, а глобальной цели. Итак, когда вы терпите поражение, снова вспомните о цели. Будьте лидером. Не Раф Толлио, В настоящий момент генеральный директор NextDo раньше возглавлял дотком-стартап под названием «Эпинионс» и был подопечным Билла. «Эпинионс» несколько раз была на грани краха, прежде чем в конце концов слиться с компанией под названием «Дилтайм» и перезапуститься как часть «Шоппинг.ком». Когда Нераф и его совет директоров начали думать об этом слиянии, они известили руководство. Один из ключевых сотрудников, назовем его Боб, испугался и через несколько недель покинул Эпинионс ради более стабильной должности. «Это был настоящий удар под дых», — вспоминает Нерав. Его уход был очень болезненным. Нерав позвонил Биллу и рассказал о случившемся. «Я иду к тебе», — ответил Билл. Когда Билл пришел в офис, Нерав собрал всю команду. Билл зашел в комнату. «Я люблю вас, ребята», — сказал он. «Но есть что-то, что меня очень тревожит. Боб ушел, предал нас, он поступил вероломно, он оставил нас в трудное время. Пошел он к черту». И, в общем, это было все. Билл встал и ушел, не только из комнаты, но и вообще из здания. Через несколько минут у нирава зазвонил телефон. Это снова был Билл. «Держу пари, теперь больше никто не уйдет». Руководители руководят. Когда дела идут плохо, команда еще больше нуждается в лояльности, приверженности делу и решительности своего лидера.